«Да живет вечно великий Набусардар!» — неожиданно раздался восторженный крик. Прежде чем вельможи успели разглядеть, кому принадлежало горячее воскресание, к Набусардару вдоль стены под светильниками торопливо прошел неизвестный человек. Он упал перед полководцем на колени и, обнажив грудь, сказал «Господин!» Я хочу вместе с тобой отвоевать столько мест, чтобы было где погибнуть с честью за свой народ. Киру изумился на бусардар. Да это я, господин. Чему ты удивился? Разве я не поклялся тебе быть всюду, где будешь ты, чтобы защищать тебя? Киру. Да, господин, ещё раз кивнул Киру. Каждый халдей должен следовать за тобой. Тут псец с главного казначея положил на стол свою табличку и едец и тоже приблизился к Набусардару. Он опустился на колени рядом с Киру и попросил: "Имей меня, господин. Я тоже халдей, халдей телом и душой. Меня тоже". Встал рядом с ним телохранитель первого советника. Зазвенели награды на груди сановника, ведущего хозяйством страны. Он поднялся с кресла и заявил: "Пробил, и мой час, светлейший Не умереть, но победить персидского Кира хотел б я вместе с тобой и твоей армией. Да, победить врага нашей отчизны поднял верховный судья Вавилона, и я вместе с тобой, досточтимый шестер моих братьев тоже с тобой. Да живёт вечно свободная халдейская держава, воскликнул сыновник ведний, которого были пошины и взимаемые по всей стране. Даже вот вечно царивал Тасарх и верховный его начальник его армии, непобедимый Набусардар. Волтасарх и Набусардар смотрели всё уверенней и радостней. Да живут вечно, уже дружно пронеслось по залу. Это были голоса становников, убеждённых в Набусардаре. Но немало оставалось таких, до кого убедительными были лишь золото до соображения личной выгоды. К их числу принадлежал и распорядитель протокола, который слушал страстную речь на Бусардара, думая о своем. Народ — это ведь каждый из нас. Народ — это я сам. В интересах народа не следует выступать против более сильных персов. Это не в моих интересах. Если начнется война, всех иноземцев вышлют. Одним из первых будет и Мой Зять, ведь ледеи теперь служат в армии Кира и потому считаются врагами халдейского царства. Не будет войны, не вышлю ты иностранцев, а служить всё равно кому? Набанеду или Валтасару? Валтасару или Киру?